«Островки спасения среди потопа». В России, являющей собою столь грандиозную картину гибели общества, я многое хотел увидеть, и особенно меня интересовала деятельность моего старого друга Максима Горького. Об этой деятельности рассказывали члены, вернувшиеся из России, лейбористской делегации, и рассказы их вызвали у меня Горячее желание взглянуть на все своими глазами. Помимо прочего, меня очень обеспокоило то, что сообщил о здоровье Горького мистер Бертран Рассел. Примечание. Рассел Бертран, 1872-1970. Английский математик, философ и общественный деятель. После Второй мировой войны с позиций буржуазного либерализма и пацифизма выступал за мир. Конец примечания. Но я счастлив сказать, что в этом смысле все обстоит благополучно. Я нашел Горького не менее здоровым и полным сил, чем в 1906 году, когда мы с ним познакомились. И с тех пор он неизмеримо вырос как личность. Мистер Рассел писал, что «Горький при смерти» и русская культура, по всей вероятности, тоже при смерти. Мне кажется, мистер Рассел, как это часто бывает с творческими людьми, не устоял перед искушением и сгустил краски ради эффектной концовки. Он застал Горького в постели, мучимого приступами кашля, и его воображение дорисовало остальное». Горький занимает в России особенное, совершенно исключительное положение. Он не более коммунист, чем я, и мне довелось слышать, как он у себя в квартире, ничуть не скрывая своих взглядов, возражал против крайностей в споре с такими людьми, как Бакаев, в недавнем прошлом председатель Петроградской чрезвычайной комиссии, и Залуцкий – который становится сейчас одним из наиболее влиятельных лидеров коммунистической партии. Это было весьма убедительное проявление свободы слова, ибо Горький не столько спорил, сколько осуждал, причем делал это в присутствии двоих глубоко заинтересованных и пытливых англичан. Но он приобрел доверие и уважение почти всех большевистских вождей и волею необходимости, стал при новом строе как бы спасателем, обладая известными официальными полномочиями. Он горячо убежден в величайшей ценности западной науки и культуры и считает необходимым в эти тяжкие годы голода, войны и общественных бедствий сохранить связь духовной жизни России с духовной жизнью всего мира. В этом его всячески поддерживает Ленин. Деятельность Горького стала средоточием многих определяющих факторов в жизни России и проливает свет на истинное положение дел, обнаруживая до какой степени катастрофично это положение. Такого потрясения, какое испытала Россия в конце 1917 года, еще не испытывало ни одно современное общество. После того, как правительство Керенского не пожелало заключить мир, а британское военно-морское командование отказалось прийти на помощь России в Балтийском море, русские армии рассыпались, и солдаты с оружием в руках хлынули назад, в Россию. Неудержимый поток крестьян в солдатской форме, рвавшихся домой, отчаявшихся, голодных, недисциплинированных. Это крушение сопровождалось подрывом всех общественных устоев. То был полнейший развал общества. По России прокатилась волна крестьянских восстаний, запылали помещичьи усадьбы, и нередко этому сопутствовала жестокая расправа. Отчаяние исторгло из человеческих душ все самое отвратительное, и в подавляющем множестве случаев большевики ответственны за эти злодеяния ничуть не более, чем, скажем, австралийское правительство. На улицах Петрограда и Москвы людей среди бела дня останавливали и раздевали до белья при полном безразличии окружающих. Трупы убитых валялись в канавах иногда по целым дням, и прохожие равнодушно шли мимо. Вооруженные люди – нередко самозванцы, объявлявшие себя красногвардейцами, врывались в дома, грабили и убивали. В начале 1918 года молодое большевистское правительство вынуждено было вести решительную борьбу не только против контрреволюции, но также против грабителей и бандитов всех мастей. Лишь летом 1918 года После того, как тысячи налетчиков и громил были расстреляны, ходить по улицам больших русских городов вновь стало безопасно. Цивилизованное общество в России на время перестало существовать. Страну захлестнул ураган насилия и беззаконий, а слабому, неопытному правительству приходилось, наряду с борьбой против бессмысленной иностранной интервенции, преодолевать ужасающий внутренний развал. И до сих пор Россия прилагает все силы, чтобы превозмочь этот хаос. Искусство, литература, наука, все изысканное и утонченное, что связано для нас с цивилизацией, было охвачено этим ураганом бедствий. На время театр оказался самой устойчивой частью русской культуры. Театры стояли как прежде – и никто не пытался их ограбить или разрушить. Актеры, привыкшие приходить туда на репетиции и спектакли, продолжают работать. Традиционные государственные субсидии были сохранены. Поистине это поразительно, но русская драма и опера выжили среди жестоких бурь и живы до сих пор. Как выяснилось, в Петрограде каждый вечер ставится более 40 спектаклей, В Москве примерно столько же. Мы слышали Шаляпина, этого величайшего певца и актера в сивильском цирюльнике и хованщине. Музыканты изумительного оркестра были одеты очень пестро, но дирижер не уронил своего достоинства, представ перед зрителями во фраке и при белом галстуке. Мы побывали на Садко, видели Монахова в царевиче Алексея» и в роли Яга Вателла. Дездемону играла супруга Горького, госпожа Андреева. Примечание. Мария Федоровна Андреева, 1872-1953. Известная актриса и общественная деятельница. Член Коммунистической партии с 1914 года. Конец примечания. Когда смотришь на сцену, кажется, будто ничто не переменилось в России. Но вот занавес падает – оборачиваешься к публике и сразу чувствуешь, что совершилась революция. В ложах и в портере не видно больше ни блестящих мундиров, ни вечерних туалетов. Куда ни глянь, везде та же публика, всегда одинаковая, внимательная, дружелюбная, сдержанная и плохо одетая. Как и в лондонском театральном обществе, места в театрах разыгрываются по жребию. Билеты по большей части бесплатные. На один спектакль они распределяются, скажем, среди членов профсоюзов, на другой – среди красноармейцев и их семей, на третий – среди школьников и так далее. Иногда билеты все-таки поступают в продажу, но в целом это не принято. «Я слышал Шаляпина в Лондоне, но не имел тогда случая с ним познакомиться». Теперь же в Петрограде наше знакомство состоялось, и мы отобедали в кругу его милого семейства. У него двое почти взрослых приемных детей и две маленькие дочки. Обе очень недурно разговаривают на несколько манерном, безупречно правильном английском языке, а младшая превосходно танцует. В сегодняшней России Шаляпин воистину представляется чудом из чудес, Это подлинный талант, дерзкий и ослепительный. В жизни он пленяет тем же воодушевлением и неиссякаемым юмором, благодаря которым были так чудесны встречи с «Бирбомом-3». Примечание. Герберт Бирбом. 1853-1917. Известный английский актер и театральный деятель. Сводный брат писателя-сатирика и художника-карикатуриста Макса бирбама конец примечания. Говорят, он наотрез отказывается петь бесплатно и требует за выступление гонорар в 200 тысяч рублей, около 15 фунтов на наши деньги. А когда с продуктами бывает особенно туго, настаивает, чтобы ему уплатили мукой, яйцами или чем-нибудь еще. И он никогда не встречает отказа Ведь если бы Шаляпин объявил забастовку, это нанесло бы невосполнимый ущерб театральной жизни Петрограда. Поэтому в его доме, быть может, единственным в России, ощущается относительное благополучие. На супругу Шаляпина до такой степени не повлияла революция, что она спросила у нас, какие сейчас моды в Лондоне. Из-за блокады, самые свежие журналы мод, которые она видела, были за январь или февраль 1918 года. Но театр занимает в русском искусстве особое положение. Остальным видом искусства, литературе и науке, катастрофа 1917-1918 годов нанесла сокрушительный удар. Некому стало покупать книги и картины. Ученые получают жалования в рублях, покупная способность которых за короткое время упала в 500 раз. Для них не нашлось места в новом, еще не сформировавшемся обществе, которое борется против грабежей, убийств и всеобщей разрухи. О них забыли. На первых порах советское правительство уделяло ученым так же мало внимания, как первая французская революция, у которой не было нужды в химиках. Таким образом, все эти люди, без которых немыслимо существование цивилизованного общества, оказались в самой отчаянной нужде. Усилия Горького были направлены в первую очередь на то, чтобы поддержать и спасти их. Главным образом, благодаря ему и наиболее прозорливым деятелям в большевистском правительстве, была создана спасательная служба «Настоящие островки спасения», Причем самое лучшее и самое действенное из таких организаций – это Петроградский дом ученых, помещающийся в старинном дворце великой княгини Марии Павловны. Здесь мы увидели подлинный центр распределения особых пайков, где делается все возможное для удовлетворения нужд четырех тысяч ученых и их семей, в общей сложности – Приблизительно 10 человек. В Доме ученых не только выдаются пайки, там есть ванная, парикмахерская, портняжная и сапожная мастерские, целая сеть бытового обслуживания. Есть даже небольшой фонд обуви и одежды. Есть спальни и нечто вроде лечебницы для больных и ослабевших от голода. Из всех впечатлений от поездки в Россию это было, пожалуй, одно из самых необычайных. Там, среди истрадавшихся, изможденных людей, я встретил выдающихся представителей русской науки. Я увидел востоковеда Альденбурга, геолога Карпинского, нобелевского лауреата Павлова, а также Радлова, Белопольского и других ученых с мировым именем. Примечание. Сергей Федорович Альденбург – видный русский ученый-востоковед, академик, специалист по истории литературы, искусства, археологии, этнографии и лингвистики Индии и Ирана. В 1904-1929 годах непременный секретарь Петербургской академии, затем Академии наук СССР. Александр Петрович Карпинский, 1847-1938 годы. Крупнейший советский геолог. В 1917-1936 годах президент Российской Академии, затем Академии наук СССР. Иван Петрович Павлов, 1849-1936. Великий русский ученый-физиолог. создатель материалистического учения о высшей нервной деятельности животных и человека, академик. Эрнест Львович Радлов, 1854-1928, известный русский философ, автор ряда работ по истории философии. Аристарх аполонович Белопольский, 1854-1934, Выдающийся русский астроном, академик. Конец примечания. Они буквально засыпали меня вопросами о новейших достижениях науки за пределами России, и я устыдился своего полнейшего невежества. Если бы я мог это предвидеть, то привез бы с собой соответствующие материалы. Из-за нашей блокады мировая научная литература для этих людей недосягаема. Нет новых приборов, не хватает пищи и бумаги, работать приходится в холодных лабораториях. Просто поразительно, как они вообще могут работать. И тем не менее, работа успешно продвигается. Павлов проводит удивительное по своей широте и тонкости исследования высшей нервной деятельности у животных. Манухин утверждает, что нашел эффективный метод лечения туберкулеза даже в поздней стадии и так далее. Я привез реферат научного отчета Манухина, который уже переводится на английский язык и вскоре будет опубликован. Дух науки воистину поразителен. В эту зиму Петрограду грозит жестокий голод, и дом ученых – если только мы не сделаем все возможное, чтобы это предотвратить, разделит общую участь. Но почти никто из ученых не обмолвился о продовольственной помощи. В Доме искусств заходила речь о нужде и лишениях. Ученые же об этом даже не заговаривали. Они жаждут получить лишь научную литературу. Знание для них превыше хлеба. Надеюсь, что в этом я смогу им помочь». Я предложил им образовать комиссию и составить список необходимых книг и статей. Этот список я привез с собой и вручил секретарю Лондонского Королевского научного общества, который уже начал действовать. Предстоит создать денежный фонд, вероятно, в три или четыре тысячи фунтов стерлингов. Адрес секретаря Королевского общества – Лондон, Запад, Берлингтон-Хаус. но согласие большевистского правительства и правительства Англии на такую духовную поддержку уже получено, и я надеюсь, что вскоре первый комплект книг будет выслан этим людям, которые вот уже столько времени оторваны от духовной жизни всего мира. Если бы даже поездка в Россию не принесла мне никакого иного удовлетворения, я был бы вполне вознагражден уже тем, что наше присутствие, безусловно, обнадежило и ободрило этих замечательных людей в Доме ученых и в Доме искусств. Многие из них, видимо, уже отчаялись получить какие-либо вести из-за рубежа. Целых три года – Три долгих, беспросветных года они прожили в мире, который на глазах все глубже погружался в бездну лишений, в непроницаемый мрак. Возможно, у них были короткие встречи с какими-нибудь политическими делегациями, приезжавшими в Россию, этого я не знаю. Но, вне сомнения, они даже не надеялись увидеть вновь свободного и независимого человека, который неофициальным порядком приехал из Лондона. и не только приехал, но мог беспрепятственно вернуться назад в потерянный для них западный мир. Впечатление было такое, словно посетитель вдруг зашел в неурочный час в тюремную камеру. Все любители музыки в Англии знают творчество Глазунова. Примечание. Александр Константинович Глазунов, 1865-1936-й. русский композитор и дирижер, народный артист республики, профессор Петербургской, а затем Ленинградской консерватории, ее директор в 1905-1928 годах. Конец примечания. Он дирижировал в Лондоне оркестрами и был избран почетным доктором Оксфордского и Кембриджского университетов. Встреча с ним глубоко взволновала меня. Некогда это был крупный, пышущий здоровьем человек. Теперь же он бледен и до того исхудал, что одежда буквально висит на нем. Он пришел расспросить меня о своих друзьях, сэре Хьюберте Перри и сэре Чарльзе Вильерсе Стэнфорде. Примечание. Хьюберт Перри, 1848-1918 и Чарльз Стэнфорд, 1852-1924, английские композиторы. Он сказал, что продолжает сочинять музыку, но последние остатки нотной бумаги уже на исходе. «И больше не предвидится», — сказал он. «Я возразил, что предвидится, причем в достаточном количестве, и очень скоро». Он отнесся к этому с недоверием. Он вспоминал Лондон и Оксфорд. Чувствовалось, что его снедает тоска по большому городу, где жизнь бьет ключом, по городу, где всего вдоволь и царит веселое оживление, где в теплых, ярко освещенных залах ему внимала бы восторженная публика. И мое присутствие было для него живым свидетельством того, что все это еще существует. Он повернулся спиной к окну, за которым в тоскливых сумерках катила свои холодные серые воды Нева и вырисовывались низкие тюремные стены Петропавловской крепости. Скажите, ведь в Англии не будет революции, как по-вашему? Там, в Англии, у меня много добрых друзей, очень много добрых друзей. Мне было нелегко с ним расстаться, а ему еще тяжелей проститься со мной. Глядя на этих выдающихся людей, которые живут словно беженцы среди развалин рухнувшего империализма, я понял, как неотвратимо зависит человек редкостного таланта от прочности цивилизованного строя. Заурядный человек может сменить профессию, Он может стать матросом, фабричным рабочим, землекопом, кем угодно. Так или иначе, ему приходится работать, но он неодержим демоном, который вынуждает его следовать единственному своему призванию – быть только тем, что он есть или умереть. Шаляпин должен быть только Шаляпиным и ничем иным. Павлов должен быть только Павловым, а Глазунов – Глазуновым. и пока такие люди имеют возможность следовать своему единственному призванию, они живут полноценной жизнью. Шаляпин все так же великолепно поет и играет на сцене, совершенно не считаясь с коммунистическими принципами. Павлов все так же поглощен своими замечательными исследованиями. Он ходит в старом пальто, и кабинет его завален картофелем и морковью, которые он выращивает на досуге. Глазунов будет сочинять музыку, пока не израсходует последний листок нотной бумаги. Но многим другим, по-видимому, приходится гораздо хуже. Смертность среди выдающихся представителей русской интеллигенции ужасающе высока. Без сомнения, во многом это объясняется общими жизненными лишениями. но, как мне кажется, нередко решающую роль здесь играет отчаяние, порожденное ненужностью большого таланта. В России 1919 года им также невозможно жить, как в Краале у кафров. Примечание. Крааль – тип поселения у скотоводческих народов Юго-Восточной Африки. Кафры – устаревшее наименование ряда негритянских племен, обитающих в восточной части Южноафриканской республики. Конец примечания. Наука, искусство и литература – это тепличные растения, которые необходимо оберегать от холода, хранить или леять. Как ни парадоксально, но наука, преобразующая весь мир – создается гениями, нуждающимися в защите и помощи больше, чем кто бы то ни было. В России вместе с империалистическим строем рухнули все прибежища науки и искусства. Примитивная марксистская философия, которая разделяет все человечество на буржуазию и пролетариат, а все общественное бытие до нелепости упрощенно рассматривает лишь как классовую борьбу, игнорирует условия, необходимые для коллективной духовной жизни. Но, к чести большевистского правительства, оно теперь осознало опасность полной гибели русской интеллигенции. И невзирая на блокаду и непрестанную борьбу против наемных мятежников и интервенции, которые, по милости нашей страны и Франции, причиняют России множество бедствий, позволила создать эту спасательную службу и оказывает ей поддержку. Наряду с Домом ученых существует Дом искусств. Сейчас в России никто, кроме нескольких поэтов, не пишет книг, никто не рисует картин. Но большинство писателей и художников нашли себе применение в подготовке грандиозного издания русской энциклопедии всемирной литературы. В этой удивительной России, измученной войной, холодом, голодом и тяжкими невзгодами, всерьез делается большое литературное дело, которое немыслимо сейчас ни в богатой Англии, ни в богатой Америке. В Англии и в Америке практически перестали выпускать хорошие книги в общедоступных изданиях ввиду дороговизны бумаги. Духовная пища английских и американских народных масс оскудевает, становится все низкопробнее, и никому из власть имущих нет до этого дела. Здесь большевистское правительство по сравнению с ними оказалось на высоте. В голодающей России сотни людей работают над переводами, их переводы набираются и печатаются. И, быть может, благодаря этому Новая Россия так глубоко ознакомится с сокровищницей мировой мысли, что оставит позади все другие народы. Я видел некоторые из этих книг, а также работу переводчиков. Я написал «Быть может», так как у меня нет полной уверенности. Ведь среди царящей здесь разрухи эта творческая работа, как и всякая другая, Ведется неорганизованно и бессистемно. Я не представляю себе, как можно донести мировую литературу до русского народа. Книжные магазины закрыты, книготорговля как и вся остальная торговля, под запретом. Вероятно, книги станут распространять по школам и различным организациям. Большевистские власти сами, очевидно, плохо знают, как будет осуществляться распространение книг. Так плохо они знают и многое другое. Выясняется, что у коммунистов марксистского толка нет никаких планов и идей, касающихся духовной жизни общества. Марксистский коммунизм всегда был революционной теорией, которая не только не содержала каких-либо творческих, созидательных идей, но была враждебна этим идеям. Все коммунистические витии воспитаны в презрении к утопизму, то есть в презрении к разумному планированию. Даже старые британские дельцы не веровали так истово что все наладится и образуется само собой, как эти марксисты. Теперь же перед русским коммунистическим правительством, наряду со множеством других созидательных проблем, встала проблема, как сохранить науку, критическую мысль, как стимулировать развитие художественного творчества. Пророк Маркс и его откровения не указывают никакого пути к этому. Поэтому большевики, не имея определенной программы, вынуждены действовать наугад. И действия их сводятся к этим неловким, трогательным попыткам спасти обломки, уцелевшие от крушения старой духовной жизни. Жизнь эта едва теплится, угасает и, кажется, вот-вот оборвется». Максим Горький пытается спасти не только ученых и литераторов. С его деятельностью связана третья, еще более своеобразная спасательная организация. Это экспертная комиссия, разместившаяся в здании бывшего британского посольства. Когда терпит крах общественный строй, основанный на частной собственности, и все права на частную собственность внезапно отменяются целиком и полностью, Невозможно отменить и ликвидировать само имущество, находившееся прежде в частной собственности. Дома, вместе со всей обстановкой, стоят как прежде. В них живут их бывшие хозяева, если только они не сбежали из России. Когда большевистские власти реквизируют дом или занимают пустующий дворец, им приходится решать, как поступить с этим имуществом. Всякому, кто знает человеческую психологию, ясно, что в иных случаях простодушные должностные лица, а также их жены, пожалуй, менее простодушные, не могли устоять перед соблазном и кое-что тайком присвоили. Однако общий дух большевизма – это дух честности, решительно чуждый грабежей и личной наживы. Со времени катастрофы в Петрограде и в Москве было, насколько я знаю, сравнительно немного грабежей. В Москве с бандитизмом покончили весной 1918 года, поставив его к стенке. Мы заметили, что в особняках для правительственных гостей и в других подобных местах все строго инвентаризовано. Изредка нам приходилось видеть на столе разрозненные вещи, хрустальную посуду или фамильное серебро в доме, где они выглядели не на своем месте. Однако по большей части их продали хозяева, чтобы купить еду или самое необходимое. У матроса, которому было поручено сопровождать нас в Москву и обратно, был изящный серебряный чайничек, некогда украшавший, вероятно, чей-то очаровательный салон. Но этот чайничек явно покинул высший свет самым законным путем. Чтобы надежнее обеспечить сохранность ценностей, экспертная комиссия собрала и взяла на учет все, что может считаться произведением искусства. Дворец, где прежде помещалось британское посольство, напоминает переполненную старинными вещами антикварную лавку на Бромптон-Роуд. Мы ходили по залам, в которых свалены прекраснейшие обломки старого общества. Просторные покои заставлены скульптурами. Нигде, даже в Неаполитанском музее, мне еще не доводилось видеть сразу столько беломраморных венер и сельфит. Всевозможные картины сложены штабелями, а в коридорах до самого потолка высятся одна на другой инкрустированные этажерки. Одна зала заставлена ящиками со старинными кружевами, другая – роскошной мебелью. Все это нагромождение ценностей описано и взято на учет, но и только – «Я обнаружил, что никто и понятия не имеет, как быть дальше с этим никчемным великолепием. Если русские коммунисты действительно создают новый мир, то в их новом мире все это как будто оказывается неуместным, и они даже не предполагали, что им придется иметь с этим дело». Точно так же они всерьез не задумывались о том, как быть с магазинами и рынками, когда запретили торговлю в магазинах и на рынках. Точно так же не продумали они и проблему, как превратить город, состоящий из частных особняков, в коммунистическое общежитие. Марксистская теория привела их к идее диктатуры классового сознательного пролетариата, а далее подразумевалось – Теперь мы видим, до какой степени туманно, что возникнет новое небо и новая земля. Если бы это осуществилось, произошла бы подлинная революция в жизни человечества. Но мы убедились, что небо в России все то же, и земля все та же, покрытая руинами, усеянная брошенной собственностью и обломками старой разрушенной государственной машины. и все тот же непокорный, упрямый крестьянин цепко держится за свое хозяйство. И коммунизм, мужественно и честно правящий в городах, все же очень часто напоминает фокусника, который забыл принести с собой голубя и кролика, а потому не может ровно ничего извлечь из шляпы. Крах. Вот главное, что определяет сейчас положение России. Революция и правление коммунистов, о чем я расскажу в следующей главе, лишь следствие краха. Это совершилось во время краха и обусловлено им. В высшей степени важно, чтобы на Западе это поняли». Если бы мировая война длилась еще год или несколько дольше, Германию, а вслед за ней и другие западные державы, постигла бы та же катастрофа с некоторыми национальными особенностями, что и Россию. Обстановка, которую мы наблюдали в России, это обостренная и достигшая своего завершения обстановка, которая назревала в Англии в 1918 году. Здесь та же нехватка, какую испытывали мы, только принявшая чудовищные масштабы. Здесь та же карточная система, только менее упорядоченная и действенная. В России спекулянтов не штрафуют, а расстреливают. и вместо закона о защите государственных мероприятий действует чрезвычайная комиссия. То, что в Англии ощущалось лишь как затруднение, в России выросло до размеров бедствия. Вот и вся разница. Насколько я могу судить, в Западной Европе и сейчас еще зреет подобная катастрофа. Я далеко не уверен, что опасность уже позади. Война, потворство своим прихотям, спекуляция – существующее за чужой счет, вероятно, до сих пор расточают больше, чем производит западный мир. В таком случае нас неминуемо постигнет крах. Расстройство финансов, всеобщая нужда, развал общественной и политической системы и все прочее – это лишь вопрос времени. Магазины на Риджент-стрит ожидают та же участь, что и магазины на Невском проспекте. А мистеру Голлсуорси и мистеру Беннету придется делать все возможное, дабы спасти художественное сокровище Мэйфера. Примечание. голсуорси Джон. 1867-1933. Известный английский писатель реалистического направления. Автор многотомных саги о форсайтах и современной комедии. Арнольд беннет 1867-1931. Писатель-натуралист, одна из крупнейших фигур в английской литературе конца XIX века. Мейфер – аристократический квартал Лондона, во многих особняках которого собраны ценнейшие частные коллекции живописи и скульптуры. Конец примечания. Лишь совершенно искажая международную обстановку и толкая людей на ошибочные политические действия, можно утверждать, что те ужасающие бедствия, которые сегодня испытывает Россия, в сколько-нибудь серьезной степени вытекают из деятельности коммунистов, что злодеи-коммунисты довели Россию до таких бедствий, И стоит лишь свергнуть коммунистов, как вся Россия тотчас вновь обретет полнейшее благоденствие. В бедственное положение Россию ввергла мировая война, а также нравственное и духовное оскудение ее правящих и имущих кругов. Подобно тому, как и наша британская держава, а впоследствии даже и Америка, могут быть ввергнуты в такие же бедствия. У них не достало ни ума, ни совести положить конец войне, положить конец всяческому разорению. Они присваивали все блага, обрекая остальных на несчастье и порождая опасное недовольство. А потом было уже поздно. Они правили, разоряли страну и грызлись между собой словно слепые, не видя неотвратимой катастрофы, покуда она не свершилась». И тогда пришли коммунисты, о чем я расскажу в следующей главе.